Глава вторая Первыми в дело вступили самые, казалось бы, незначительные члены моего воинства. Мелкие раки, облепившие днище здоровых транспортников, по команде с манты поджали лапки и, резко их выпрямив, ударили по корпусам кораблей. Манта находилась в десяти километрах от акватории порта, однако даже на таком приличном расстоянии наши сонары уловили многочисленные удары. «Щёлк, щёлк, щёлк!» Будто бы под водой бесновались тысячи сошедших с ума барабанщиков с невероятной скоростью, отбивающих ритм палочками. Клешни богомолов были усилены с помощью сверхпрочной керамики, а мышцы — углеродным волокном. Каждый удар оставлял дыру размером всего лишь в мизинец. Для гигантов, имевших водоизмещение в полмиллиона тонн, угроза от такого отверстия смехотворна. Однако рак, медленно двигаясь по обшивке корабля, оставлял после себя перфорационную линию из таких отверстий. И раков тысячи. На транспортах заорали тревожные сирены. В воздух взмыли патрульные дроны. До службы безопасности дошло, что ЧП разом на всех кораблях в бухте. Просто так не случается. Но что могли сделать вооруженные ракетами крылатые хищники? Без Бестолково сновать над погибающими кораблями? Не засечь мелких монстров, терзающих корабли? Не тем более атаковать дроны-истребители были не в состоянии. Видя полную неспособность СБ адекватно отреагировать на угрозу, часть кораблей в авральном порядке начала отшвартовку. К ним спешили буксиры, на ходу выстреливавшие тросами, которые сами прикреплялись к бортам, однако кроме лишней суеты и паники эти маневры ни к чему хорошему не привели. Раки, сидевшие на днище, продолжали выстукивать дробь, как осатаневшие. Там, где пробитые ими дорожки пересекались, у кораблей вываливались целые куски корпусов. В пробоины водопадами хлестала вода. Заливаемые забуртные водой гиганты начали крениться в разные стороны. Они начали что-то понимать. Кивнула Энн экран радара, где появилась россыпь новых точек. Подлодки подтягиваются с внешнего рейда. Ум охранял свою жемчужину на совесть, готовые к немедленному старту истребители, субмарины, поджидающие диверсантов на подходах к порту. Однако и подлодки раком богомолом были не страшны. Что сделает командир субмарины, обнаруживший кишащих на корпусе паразитов? Прикажет залп торпедами отдать? Да, пожалуйста, лично я только порадуюсь. Как вариант, конечно, он может выпустить нориальщиков, чтобы те соскребали раков руками. Но, во-первых, богомолы за себя постоять могут. Попробуй такого ухвати, запросто без пальцев останешься. А во-вторых, пока их всех соберешь, от корпусов одни только ружки до ножки останутся. Я мог бы подождать и в стороне, пока дело закончится, но задачи у меня были другие. Не просто нанести уму огромный материальный ущерб, но и заставить понести имиджевые потери. Мне нужны не просто убытки, а полный разгром. На этот раз акул-потрошителей я решил не использовать. Они уже нападали на подлодки Ума, и сонары гвардейцев чисто теоретически могли их идентифицировать. Хочешь удивлять противника? Тогда для каждой новой встречи с ним готовь сюрприз. На помощь затапливаемым судам спешило сразу шесть боевых субмарин. Грозная сила, способная остановить на первом этапе любого захватчика, а на втором должна подключиться гвардия Ома в полном составе. Неподалеку от манты болталось моё основное оружие. Стайка из двенадцати барракут. Каждая рыбина была начинена взрывчаткой. В буквальном смысле слова «начинена». Оборудование «Альты» накачало мышцы и органы рыбы жидким взрывчатым веществом, срабатывающим от миниатюрного детонатора. «Альта» меня убедила, что барракуды имеют высочайшую эффективность против маломерных субмарин. Поэтому на перехват подлодок я отправил только шесть живых торпед. Морская щука могла потягаться в скорости с дельфинами, плавая до сорока километров в час. Серые тела заскользили к подлодкам, а те на приближающихся рыб не обратили никакого внимания. Их вокруг снуют тысячи, и для радаров-субмарин между ними нет никакой разницы. Взрывчатку же в телах баракут можно обнаружить только при тщательном лабораторном исследовании. Бабах! Первый взрыв был различим и без всяких датчиков. Вода замечательно проводила звук. Хотя получился относительно несильным. Много взрывчатки в рыбину не запихаешь. Однако одной лишь взрывчаткой модернизация тела баракут не ограничилась. В их глаза и мозг мы встроили простейшую систему наведения, работавшую по принципу «целься туда, где шумнее». А где в подлодке шумит сильнее всего? Правильно, в двигательном отсеке. Попадание не уничтожило подводную лодку, но повредило её двигательную установку и обездвижило. Она начала медленно погружаться и отчаянно подавать сигналы SOS на всех диапазонах. Её подружки прожили недолго — Взрывы прокатились один за другим, сливаясь в бесконечную череду. Радиоэфир раскалывался от сигналов бедствия. Его транслировали как поврежденные подводные лодки, так и начавшие уходить под воду прямо возле причала в транспортнике. Но служба безопасности порта не сдавалась. В самой акватории появились пузатые оранжевые шлюпки, начавшие подбирать моряков с транспортников. На южной оконечности порта от одного из ангаров в воду спустилась наклонная опорель. По ней слетели в воду три патрульных «Тримарана», и они, поднимая волны, рванули к выходу из гавани. «Катера включили активные сонары. Прощупывают дно», — сообщила Альта. «А эти по нашу душу», — увидела метки на радаре Энн. До защитников порта дошло, что угроза исходит откуда-то из глубин. «Не переживай, мы сейчас из них самих душу вытрясем», — пообещал я. «Скупиться на этот раз не стал». На каждый спешащий на выход из гавани катер отправил по две барракуды. Тримараны двигались гораздо быстрее подлодок, и вероятность промаха по ним возрастала кратно. Да и барракудам оставалось жить считанные дни. Внедрённая в организм взрывчатка медленно их убивала. Так чего добро зря пропадать? Наблюдать на экране за приближением меток катеров и живых торпед было очень волнительно. Расстояние сокращалось на глазах. Метки совместились и... Ничего! Большого бум мы не услышали. Готов торпеды», — распорядился я, собираясь броситься в побоище на манте, хотя изначально я этого делать не планировал. На Сиднейский порт должна была напасть неведомая жуть из глубин, а манта уже в сводках разведчиков ома примелькалась. «Не спеши, Елагин. Дай моим рыбкам шанс», — попросила Альта. Рыбки, возложенные на них доверие, оправдали. Морские щуки прошли под днищами катеров, развернулись на догонный курс и... Череда «бам-бам-бам» разнеслась по морским просторам. «Уходим», — скомандовал я самому себе, потихоньку разворачивая лодку. «Ом лично объявил план цитадель», — воскликнула сидевшая на перехвате сообщений Н. «Вход и выход в порт закрыты для всех транспортных средств». Заключительный аккорд в этой пьесе уже должен был прозвучать без моего непосредственного участия. «До диверсии мы разработали 30 шаров размером с футбольный мяч». Ничего опасного они в себе не содержали. Ни взрывчатки, ни оружия. Безобиднейшие штуки. По большому счету они являлись мощными динамиками. И под наше скрытное отплытие загремел марш Елагиных. Но перед этим они прокрутили короткое голосовое сообщение. «С вами был полковник Эрлинг. Хорошего вам дня и настроения!» Пожелания полковника Эрлинга услышали тысячи работников порта и моряков торгового флота. Из репортажа в Глобалнете о самом страшном теракте столетия упоминание об Эрлинге и Бодрый Марш удалили. Однако людская молва до владителей обязательно донесет, кто в его любимом порту порезвился. И до других дойдет слух о том, что уничтоженный Омом полковник вдруг воскрес. Да еще как, черт подери, красиво он это сделал. «Ты молодец! Провел отличную операцию!» — похвалила меня Н. Ее на занятиях коршем преподавать будут однозначно. «Да что бы ты там провёл, не будь у тебя тета животных! Тоже мне гений тактики и стратегии!» Не удержалась Альта. «Ну как она тебе заливает, а? Вообще всякий стыд и совесть потеряла!» «Слушай, ну ведь и правда всё прошло на ура, и твой вклад в победу неоценим!» «Ой, да хорош подмазываться, Лагин. «А давай наш успех отметим? Мы же можем через биржу заказать пару ящиков вина. Пусть доставят по координатам в пустой участок моря, потом заберём. Как тебе вариант?» Ты еще меня спроси, какое я больше предпочитаю, взревела Альта. Красное полусладкое или сухое? Эээ, ну, прости. Елагин, мне нужно тело. Срочно, незамедлительно, прямо сейчас. Никаких отмечаний и следующих заданий. Никаких! Забилась в истерике Альта. Потерпишь еще недельку, отрезал я. Но вино и всякие деликатесы закажи. Люди устали, им хочется праздника и отдыха. «Хорошо», — буркнула Альта. «Сейчас мотнёмся за вкусняшками и на базу. Будем кутить», — подмигнул я Энн, которая ждала, пока закончится мой внутренний диалог. «Круто!» На мордашке Энн нарисовалось неподдельное счастье. Доставка в мире высоких технологий и дронов работала быстро и безукоризненно. Контейнер с напитками и закусками нам автоматизированный доставщик скинул буквально на голову. Доставщику было абсолютно безразницы, что ближайшее поселение находилось в пятистах километрах от точки сброса. Швырнул в открытое море и полетел себе дальше. Кажется, ты погорячился, произнесла Энн, видя проплывающий мимо переднего иллюминатора гроб. В ширину метр и в длину минимум два с половиной. Нормально, гулять так гулять. Мы затащили гроб в манту и на всех парах монеслись к убежищу. Предупреждать заранее о вечеринке Бошку и Яна я не стал. Собирался сделать им сюрприз. Парни его заслужили однозначно. Проплыв тоннель, манта попала в стыковочный узел. Манипуляторы зацепили ее за скобы на корпусе и подняли вверх над шлюзовым бассейном. Аппарель откинулась, и мы волоком начали вытаскивать сундук с сокровищами. «Народ!» — закричала Н, тянущая ящик спереди. «Есть желающие помочь! У нас тут три ящика вина, между прочим!» В шлюзе мелькнула тень. Ждали наши товарищи возвращения, однако поведение проявили явно не товарищеское. Ян или Бошко, я даже толком не успел увидеть, кто из них, вдруг врезал Энн в висок, так что неожидавшее нападение девушка рухнула на пол. «Эй!» — бросив ящик, я выбежал из манты. «Вы с ума посходили?» Яростный крик застрял в глотке, когда я понял, что стоящий передо мной человек не Бошко, и уж точно не Ян. Напавший на девушку Корша был выше Яна на две головы и в три раза шире в плечах. Одет он был в нерей, что избило меня с толку, но его расписанная татуировками рожа говорила сама за себя. В убежище попал чужак, и чужак крайне опасный. В руках он держал короткоствольный карабин, приклад которого летел мне в грудь. «Боевой режим!» — отдал я команду. По ней Альта должна активировать все импланты для драки и спокойно принял удар на грудную пластину. Старина не рей и не от такого тычка мог уберечь. Однако тычок вышел довольно сильным. Меня пошатнуло и отбросило на пару шагов назад. «Ладно, Бугай, теперь моя очередь». Оттолкнувшись, я прыгнул и полетел на него, вытянув ногу вперёд. Он взмахнул винтовкой, отбивая мой выпад. Я согнул ногу, врезаясь в противника коленом и сбивая его на пол. «Надо же, как быстро, отвык от привычки держать всегда при себе оружие, хотя бы церемониальное». «Оно ведь создано не только для того, чтобы подчеркивать мой статус, но и служить неплохим подспорьем в случае непредвиденных обстоятельств. Вот как сейчас, к примеру. Живорез Сияющий меня бы в данный момент выручил, однако он остался закрепленным на стене пилотской кабины манты. Но ничего, мы с Энн только шлемы сняли. Остальной комплект Нерея на мне, и его армированные титановыми нитями перчатки тоже можно назвать оружием ближнего боя». Взгромоздившись на противника сверху и прижав его горло коленом, я начал методично с двух рук превращать его лицо в кашу. Раз-два. Раз-два. Отлетела голова. Только его разбитый в хлам нос начал надувать кровавые пузыри, в шлюз забежали еще двое противников, тоже вооруженных винтовками. Выжить у меня только один вариант. Надо сближаться с ними как можно быстрее. Оставив свою жертву на полу, я снова прыгнул, широко раскинув руки в стороны. Мне повезло. Удалось сгрести и увлечь за собой сразу обоих. Точнее, повезло дважды. Пока я летел, у меня прямо над головой пронёсся плазменный заряд. На мокром полу шлюза началась возня. Меня пытались ухватить за ноги, но я от души врезал на лётчику локтем в лицо. Забрало его шлема, треснуло, однако морду своему хозяину сберегло. На меня сверху попытался насесть другой нападавший. Подтянув ноги, я резко их выпрямил, отправляя его в полёт, закончившийся в бассейне шлюза. Броне на громиле была обычная, пехотная, и удовольствие от внезапного купания не принесла, а наоборот, начала тянуть его вниз. Пока он выберется, успею расправиться с его дружком. Я вскочил с пола и развернулся к нему. «Елагин, стой!» Я повернул голову на окрик. Пока возился на полу, в стыковочный узел успело забежать еще несколько человек. Среди них пара громил, всклокоченный Ян и... Лидия прижимавшая ствол пистолета к голове, не успевшей подняться, Н. «Снимай с себя костюм!» — прошепела она. «Или я прострелю ей башку!» «Чёртов параграф чёртового кодекса коршей!» В Нереи против этой толпы у меня был пусть и призрачный, но шанс. По крайней мере, я сбежать могу, прыгнув в бассейн, вставив в рот резервный шланг подачи воздуха. Но если попытаюсь это сделать, Лидия убьёт Н. без малейших колебаний — И мне, в общем-то, было бы на это плевать, если бы я не успел к девушке сильно привязаться. «Хорошо, не стреляй!» Я поднял руки над головой. «Костюм! Живо!» — произнесла Лидия сквозь зубы. «Боже мой! Сколько же ненависти в голосе! Да что такое я сделал? Какое непоправимое зло сотворил!» «Альта, где вся наша хваленая система обороны?» — спросил я Атланту, медленно снимая правый на плечник Нерея. «Почему она не реагирует на чужаков?» «Сама не понимаю, тестирую», — отозвалась Альта. «Шевели своей виртуальной роскошной попой. Нас сейчас, возможно, убивать будут», — призвал я её поторопиться. «Шевелю я!» «Так турели нормально функционируют по всей базе. Все, кроме той, что под потолком стыковочного модуля. Его кто-то вручную вывел из строя». «Зашибись. Предательство». «Однозначно!» Крабов-охранников прямым приказом отправили за пределы узла. Они сейчас за закрытой дверью, но могут начать ее прожигать по команде. Лидия и ее бойцы контролируют только узел и примыкающую к нему шахту перехода. Попробуют пройти дальше, система безопасности их порвет в клочки. Никаких телодвижений без команды. Пока крабы смогут пробиться в узел, меня и Энн, гости из Фрипорта, успеют сами их порвать. Гадать, кто же из моих оказался предателем, долго не стал. Ян здесь. Стоит с бледным лицом рядом с лидией. А вот бошку нет. Наверное, погиб, пытаясь остановить вторжение в убежище. «Манта может выпустить торпеды на воздухе?» Мой мозг отчаянно пытался найти выход из критической ситуации. «Нет, сработает блокировка». «Выстрелить из волновой пушки?» «Может, но ты без шлема. Тебя слегка контузит, как и всех здесь собравшихся. Сильно резанет по ушам, но не более». Говоря с Эльтой, я продолжил раздеваться. Не слишком быстро, чтобы потянуть время, но и не слишком медленно, чтобы не раздражать Лидию.